Весной всей группы ездили на геодезическую практику в Вахново на Шексне. Жили в школе и ходили в лес, делали съемки, отводили делянки, и теодолитом. Было очень интересно и весело. Летом нас распределили по леспромхозам на более серьезную практику. Нас четверых, Кольку Чернышова, Валю, Шуру, Ванчинову и меня послали в глухие леса за 100 километров на север от железной дороги, что идет от Вологды на Ленинград. Вместе с лесниками делали полезную работу, готовили лесосики крупки. Жили почти первобытной жизнью. В глухих лесных избушках за продуктами ходили в деревушки вроде Суворова. Знакомились с интересными северными людьми. Очень романтично, особенно если учесть, что рядом девушка, в которую влюблен. Поцеловать так и не решился. Целый день надо ходить с мерной вилкой от дерева к дереву. Один измеряет и делает метку, другой пишет. Штаны совсем порвались, пришлось поверху пришить мешковину. Но счастье быстро кончилось. Девочек забрали в контору, а нас с Колькой послали дальше. Сразу все изменилось. На меня навала такая беспросветная тоска, что я удрал домой, не доработав две недели. Было очень стыдно придумывать несуществующие предлоги. Мама сделала вид, что поверила, но я знал нет такую слабость проявил что до сих пор страдаю дома все ждал писем от Вали, но пришла лишь маленькая записка все кончено за малодушие нужно платить к счастью осенью встречаться не пришлось класс расформировали и учеников передали в техникумы по выбору или в механические в череповце или в лесоехнические под ленинградом Я со своими близкими друзьями остался дома, Валя уехала. Два года учения в техникуме были уже совсем другие, и мне не хочется много писать. Да, собственно, и нечего. Учились в среде более старших ребят, которые здесь начинали с первой ступени. Но я тянулся и преуспел. Летний урок крепко сидел в голове, больше не повторится. Вечерами часто ходил к Леньке, там бывали девушки, подруги его сестры, но они меня не интересовали. Зимой нас посылали на ликвидацию прорыва на Кемский лесопильный завод. Было тяжело, но терпел. Летом проходили практику на Невской Дубровке, там был деревообделочный завод и бумажный комбинат. Во время войны их разрушили, шли сильные бои. Наша практика состояла в обычной работе, на лесопилораме, в откидке, страшно тяжело. Потом кочегаром на электростанции. За смену нужно было сгрузить в топку около 20 вагонеток тяжелых чурок. После каждой вагонетки выпивал кружку воды. Черная рубашка за две недели сделалась совершенно белой и ломкой от соли. В эту осень... Был 1931 год, умер отец. Мы, студенты, как раз выгружали дрова с баржи километров за десять от города. Меня вызвали в дирекцию и сообщили. Ничего не шевельнулось в душа. Уже два года, как он не помогал мне, несколько раз был у него дома, угощали чаем, и я вел независимые взрослые разговоры. Было интересно прощупать, каков он отец. Про политику поговорили, немного о литературе. Впечатление не произвел, хотя не дурак. Мама до сих пор мне его нахваливала, изображая жертвы обстоятельств и алкоголя. Он лежал на столе в гробу, убранный для похорон. Взгляд приковывал шов на подбородке, след от вскрытия. Зинаида, так звали ее, выглядела заплаканной и жалкой. Ей тоже не позавидуешь. Молодая женщина связалась с пьяницей. Но бачила очи, що купувала, іште хоч по власті. Рассказали, що умер легко. выпивал с приятелем, упал Пока врача вызвали, умер. Хоть в этом повезло. Приехали тети Катя суровые и молчаливая, и дядя Вася, выпивший и плаксивый. Посидел возле покойника часа два. Пытался представить его детство. По рассказам бабушки учился хорошо. Потом Рыбинск, работа у брата. Там познакомился с революционерами и кооператорами. Начитался, обтесался, был такой термин. Вернулся в деревню с идеями и сумел их воплотить. Были и амурные похождения, доходило до меня. Амосов. Брак был счастливый, так уверяла мама и все родственники. В плену проявил себя неплохо, судя по дневникам и письмам. По возвращении все пошло не так, как надо. Может быть, мама виновата, что не поехала с ним в город, может, удержала бы от водки, но не уверен. Любовь, видимо, прошла. А чем еще может женщина удержать? Работа на большом посту в торговле не способствовала трезвости. Стяжательства в нем не было, добра во времена Непа не накопил, под судом не был. Все трезво рассудив, мне так казалось, не мог высоко оценить отца. В самый раз ему было умереть, пока не деградировал совершенно и не ослеп. Мама тяжело перенесла сообщение о смерти, даже собиралась на похороны, но не решилась. И правильно. На следующий день его похоронили. Был оркестр, несколько старых сослуживцев, родня, собутыльники. Хоронили на новом кладбище, далеко. Но гроб всю дорогу несли на плечах, и я тоже. Траурная музыка впервые так близко меня касалась, очень действовала. Тетки потом рассказывали, что будто бы я очень переживал, когда сидел у гроба и когда несли. Чуть ли в обморок не падал. А я был совсем спокоен. Удивлялся потом, как обманчивое впечатление очевидцев. На поминки не пошел. Чужие для меня люди. Помню, когда возвращался с кладбища, купил арбуз, попробовать впервые в жизни. Вот тебе и горе нечувствительный человек. Дневник. 26 ноября. Вечер. Прерываю воспоминания. Жизнь не дает окунуться в прошлое. Тянет тебя за волосы и тычет носом в дела твои. Пришел в семь, расстроенный и злой на весь мир. Поел, все-таки утробу не забываешь. Попытался заснуть, не смог. Перегрев Сел было писать, рассказать бумаги другим, но не хочется. Снова осложнение. Прооперируешь удачно шесть-семь больных. Только успокоишься, начнешь надеяться, что изменилось, что перелом, и опять тебя. Должен был оперировать тяжелого больного с аортальным пороком. Отменил. Не хватает духу. Ему пятьдесят шесть лет. Сегодня приходили беседовать дочь и сын, молодые люди. Вспомнил их и отменил. Так хочется бросить все эти операции, ходить для общения в институт кибернетики, думать, писать. Следующий день. Заседание продолжается. Утренняя конференция. Разбор больных на сегодня. Доклады о вчерашних операциях. Отчет дежурных. Доклад патологоанатома если накануне были вскрытия и еще масса рутинных чаще неприятных дел на пятом этаже сестра пришла пьяная больные отказывались от инъекций боялись что отравит требование к главному инженеру в реанимации уже пятый месяц добивается чтобы поставили кран в умывальнике. В операционной было очень жарко. Заведующая Зоя, врач, никогда не проверяет свои владения утром. Мало ли дел, это пустяки. В другие дни что-нибудь другое. Забили канализацию, сантехники пробивали полдня, извлекли тряпки, битые пробирки, арбузные корки. Там жарко, там батареи холодные, и родственники принесли камин, может быть, пожар. К сестрам на шестом этаже, они живут там незаконно в ожидании общежития, приходят кавалеры и устраивают шум. Бактериологические посевы в новой операционной плохие, значит, была плохая уборка. Санитарка не вышла на работу. Утащили удлинители в гнойные перевязочные. Кислород ночью кончился с трудом дотянули больных. А чаще всего нет антибиотиков, нет строфантина, нет гепарина. Без малого полвека я провожу утренние конференции. Они начались еще на электростанции когда мне было 18. Я тогда не боялся говорить в глаза неприятные вещи, даже с некоторым сгущением красок. Очень важно соблюдать грань в выражениях, чтобы не унижать человеческого достоинства. Говорить о своих ошибках даже строже, чем о чужих. Публично извиняться, когда допустил несправедливость. Увы. Есть еще одно неприятное правило для руководителя сохранять дистанцию в личных отношениях. Это далось мне долгим и горьким опытом. Горьким, потому что есть хорошие люди, дружить с ними хочется, и все-таки опасно. Это обязательно ограничит требования и неизбежно вызовет обиду. Так лучше уж и не надо. Ищите друзей за стенами рабочего места. Впрочем, исключение возможны но только для очень очень хороших людей или когда работа не напряженная к примеру как у нас в отделе кибернетики там больные не умирают ошибки и даже халатность стоят так мало в сравнении с жизнью поэтому иногда я хожу к сотрудникам своего отдела в гости дневник суббота вчера получил подарок И довесок к нему. Большое огорчение. Сказали, что ко мне добивается бывшая больная. Пожалуйста. Думают, что ко мне невозможно попасть. А все как раз наоборот. Никому не отказываю, если свободен. Дома, правда, не принимаю. Вошла высокая костистая женщина лет пятидесяти. Живот выпирает сразу мысль асцит. Вот ее история. 20 лет назад лежала в клинике, в тяжелом состоянии. Заведующий отделением хотел выписать. Неоперабельно. Упрашивала, обещала, перенесу. Я оперировал. Долго поправлялась, но выжила. Дальше говорила примерно так. Я чувствовала себя хорошо. Вернулась домой на Амур, поправилась, работала в тайге, всю черную работу делала. Вырастила двоих детей, сын окончил техникум, женат, внуки есть. А вот дочь непутевая. Прижила девочку и покинула на меня. Шесть лет ей. Хорошая растет. После этого горя заболела я. Стала задыхаться. Печень вылезла. Нужно было к вам приехать, да все тянуло. Далеко и внучку жалела. Только прошлый год собралась. Вас не было, не попала. Лежала на третьем этаже. Сказали, можно вшивать клапан, только очень опасно. Испугалась девочку, на кого оставлю. Теперь приехала к вам, чувствую плохо. Решила, обязательно дождусь. Скажите честно, можно что-нибудь сделать? Мне важно знать, нужно пристроить внучку. Невестка брать не хочет, но есть люди, просят. «Раздевайтесь». Все было ясно и без исследований. Асцит. Печень до пупка. Расспросил о мочегонных. «Три года принимаю. Весной докторша дала три таблетки сразу. Так сошло чуть не пол ведра. Мало не умерла. Судороги были. Докторша неопытная. Я говорила, что нужно одну, а она я или ты врач». Оперировать невозможно, не перенесешь. Без операции, может быть, сколько-то протянешь, если будешь следить за собой и лекарство пить. И в клинику не положу, бесполезно. Трудно такие жестокие слова говорить. Можно было бы ее положить, подлечить, но испугался. Сдамся. Увидеть, что другие поправляются, будет упрашивать. Но я-то знаю точно. Для нее клапан — это смерть. Больше двадцати лет болеет, тяжелейшая декомпенсация, живет только силой характера. Она не противилась приговору, видимо, ждала, ничем не выдала волнения. Мне важно от вас было услышать. Теперь поеду, буду девочку пристраивать, а, может быть, и до школы ее доведу. «Спасибо вам, Николай Михайлович, большое. Вы меня спасли однажды. Смогла детей вырастить, одна, без мужа. Умер он рано. Жили хорошо пятнадцать лет. Спасибо. Всегда меня поражало спокойствие русских людей перед лицом смерти. Так и это. говорила как о постороннем деле. «Теперь поеду. Только вот мочи мало идет, а дорога дальняя». Спросил ее о таблетках. Не имеет. Послал в отделение, принесли полкоробочки. Объяснил, как принимать, зачем следить. Вроде бы все уже, а она что-то мнется. Потом вздохнула и начала развязывать свою сумку. Подумал с горечью и досадой. Вот, начинается. Так и есть. «Примите подарочек, дорогой человек». Знаю, что не берете, но ведь ничего мне не нужно. Я за старое, за двадцать лет жизни, за детей. Отказываюсь, протестую, ни за что, помочь не могу совсем. Она все равно развертывает и кладет на стол пол банку с красной икрой и копченую рыбину длиной в полметра. Не отказывайте, не обижайте». — Своё всё, некупленное. На Амуре живём. Сын ловит. Много у нас этого. Подумалось, ничего себе, много этого. Браконьер? — Так ведь запрещают ловить, небось? — Один раз разрешают выехать. До того, как пойдёт она косяками. Всё по закону, не беспокойтесь. Возьмите, не обессудьте. Некупленное. — Что тут поделаешь? Стыдно брать. А как не возьмешь? Как человека обидишь? Такое бывает положение. Взял. Обрадовалась, раскланялась и быстро ушла. Смешанные чувства, жалко больную. Такая мужественная женщина, думающая не о себе, а всегда о других. Как теперь будет с внучкой расставаться? Как умирать? Горько за свое бессилие если бы пришла хотя бы пару лет назад. Досадно, что взял подарок. Стыдно сверток нести. Портфель маленький, рыбина не войдет. Запрятал глубоко в шкаф, а банку взял. Сейчас отправлюсь в клинику, чтобы разрезать рыбину и вместить в портфель. Смешно, как мальчишка, что нашкодил. Все-таки хорошо, что у нас не берут подарков. Вольно слышать, как эта зараза распространяется в медицине, и не только в ней. Лет пятнадцать назад я вывесил в вестибюле объявление. Прошу родственников и больных не делать подарков персоналу, кроме цветов, амосов. С тех пор бумага периодически исчезает и снова появляется. Не скажу, что она действует абсолютно, Коньяк и конфеты перепадают врачам, но денег и подарков не берут, в этом я почти уверен. Дело не только в сознательности, периодически приходится повторять. Узнаю, выгоню, если точно добьюсь увольнения. Ни разу еще не пришлось выполнить угрозу. Но дважды говорил на утренней конференции, не называя фамилии, с прозрачными намеками. Виноватые потом сами ушли. Воспоминания Электростанция «Сменный техник»